Павел шумил. слова о драконе. Одинокий дракон. Еще раз, почему я не могу существовать? Во-первых, я не вписываюсь в законы физики и биологии. При массе 5 тонн и размахе крыльев 10 метров я не должен летать. А я летаю. Ладно, пусть я могу летать. А что же я сейчас делаю? Но я должен летать на скорость не меньше 400 км в час. У меня посадочная скорость должна быть километров 300 км как у реактивного истребителя. А я могу висеть на месте, как вертолет. И откуда я знаю о реактивных истребителях? В этом мире их нет, и еще долго не будет. Опять отвлекаюсь. Надо по порядку. Информация это в-третьих, биология во-вторых, а физика в-первых. Вот там, прямо по курсу, физические явления намечается. Переход электростатики в электродинамику с дождем и грохотом. Долбанет сейчас меня молнией, и полечу по всем законам физики. Вертикально вниз, свежеподжаренный и аппетитно пахнущий, хрустящей корочкой, с высоты тысячи футов, или трехсот метров, или трехсот тридцати ярдов. Могут слоны летать. Покажите мне летающего слона, и я свой хвост съем. А с другой стороны, когда я взлетаю, на деревьях суча ветром обламывает. Кубометр воздуха весит меньше полутора килограммов. Площадь моего крыла больше 15-18 метров. На два крыла 30 метров. И пять тонн, почти 200 килограммов на метр, на тоненькую перепонку. И максимум три взмах в секунду. Нет, по нормальным законам физики я летать не могу. Теперь биология. Во-первых, я единственный дракон в этом мире. Единственный представитель своего вида Причем отлично приспособленный к окружающей среде То есть луч всех И при этом единственный Не агрессивный, хотя отлично бронирован и вооружен Могу перебить слону хребет ударом хвоста Могу поднять носорога на рога Могу перекусить бегомоту горло И при этом всеяден Могу и, и люблю есть сухую древесину Могу, не люблю траву. Ел мясо. Но сырое невкусно, а с костром воздится в лом. Сухие березовые дрова сами по себе вкусные. Сколько несоответствий. С ума сойти. Шесть конечностей раз. Двойная специализация зубов, как у хищников и травоядных, скопом копом два. Даже травоядные не едят сухую древесину. Грызут зубы точно, не едят. Я ем. Три. Рога с регулируемым углом атаки 4. Вроде бы у змей ядовитые зубы подвижные, но рога ни у кого. Рога – признак травоядного, а куки – хищника. У меня и то, и другое. Нонсенс. Далее зрение. У хищников направлено вперед. Обзор где-то 180 градусов. У травоядных круговой обзор. Я опять ублюдок. У меня 270 градусов. Далее, передние конечности. Таких природ не бывает. Когти сжаты, бронированный кулак или копыта. Когти развернуты, не дай бог кому-нибудь с ним познакомиться. Когти убраны, пальцы выпущены, венец эволюции. Но эволюции не хватило пороху на такую конечность. Или когти, или пальцы. Точнее, когти на пальцах. Только вот у кошек как? Куда у них когти убираются? Надо бы посмотреть. Черт с ними, с кошками. Крылья. У птицы и летучих мышей это передние конечности. У меня средние. Как у Пегаса. Этого самого Пегаса люди выдумали. А кто же меня выдумал и изготовил? В единственном экземпляре. Эволюция не могла. Она конвейер любит, поточное производство. Да и не доросла она до таких, как я. «Слишком я хорошо продуман. Слишком много законов нарушаю своим существованием. Значит, меня сделали кто-то. Собрались кружок четыре мудреца, один собрал костяк, второй нарастил мясо, третий обтянул шкурой, четвертый вдохнул жизнь. Я проснулся и пообедал всеми четырьмя и даже не спросил, зачем они меня сделали». А может, спросил, но ответ забыл, когда в врезался. Красивая гипотеза, но где-то я ее слышал. И есть в ней недостаток. Мудрецов нет, и драконов других больше не будет. Ни одного, ни одной. Поэтому лучше остановиться на варианте, в котором я не пообедал. В этом случае ясно, что делать. Найти этих генных инженеров, посадить кружок, снабдить материалом и пусть творят. А если не захотят? А вдруг они решат, что драконы будут представлять угрозу для человечества? Может, я не случайно в эту скалу въехал? Может, мне жизнь была как кость в горле? Поднялся повыше, разогнался в пике... Только не под тем углом с исковой встретился. Вместо прямого удара получился скользящий. Так и не удалось лебединую песню спеть, ласты склеить, копыта отбросить. И ведь удалось бы, если бы не ручевек под носом. И регенерация, как у гидры. Но кто мог подумать, что я такой живучий как 10 гадюк? Нет, эта гипотеза всех фактов не объясняет. Ни черта она не объясняет. Поэтическая зови Масарахши тридцать три раза массарак Спокойней, парнокопытный друг пернатых. Говори, что думаешь но думаешь что говоришь дождик начинается что делать будешь могнуть со всех сторон или только сверху кто-то из великих сказал не знаешь что делать всей разумное доброе вечное что такое посеять может тут кустику добрить или полить с бещего хотя зачем его поливать на болоте то Расслабься и думай о приятном Вот видишь, какая красивая молния Ничего не видишь, ничего это сейчас пройдет Вот снова травка зеленеет, птички поют Или это у меня ушах звенит Лошадка в болоте, тонет ведь тут плюгавый, что суетится на берегу хозяин Чем не повод для доброго и вечного? Как же ее вытащить? Лучше всего когтями за спину Вытащу ну, вот не лошадь, а кусок мяса, лангет. Пикирую, зависаю над лошадью, пытаюсь захватить ее под брюхо хвостом. Грязь летит во все стороны. Ни черта не видно. чего я взял, что меня хорошо продумали? На автомобиле и то стеклоочистители ставят. Плёх. Падаю в болото рядом с лошадью. Не совсем в болото. Передние лапы на твердой земле. Выпускаю копки и тащу себя на берег чувствую хвостом как забилась а потом обмякла лошадь потерпи бедняжка никто тебя кушать не будет сейчас хозяин тебе травки принесет улезая наконец на полянку и осторожно опускаю лошадь на траву боже я и позвоночник сломал передние ноги сучат задние парализованы в глазах боль убрав когти осторожно ощупываю спину ну что Ксеятель разумного, доброго, вечного. Спас животину. Теперь осталось объясниться с хозяином. Черт, сколько раз говорил себе. Думать надо до, а не после. Жил себе тихо, мирно. Людей не трогал. Они не трогали меня. Во всяком случае, последний год. Что было до этого, не помню. Теперь поползут слухи. Злой дракон задал лошадь. Или добрый дракон помогает крестьянам. Неизвестно, что хуже. Злого дракона надо убить. На это есть рыцари. Потому как рыцарям положено совершать подвиги и убивать драконов, дабы защитить от онных селян. А доброго дракона можно отловить и посадить зверинец. На зависть и устрашение соседей. Кстати, куда мой селянин делся? Побежал разносить слухи. Что мне делать с лошадью? А вот селянин. Никуда не убежал. За деревом стоит. С топором. Это на меня с топором? Да не смешно. Чего он ждет? Не нападает, не убегает. Дурак ты, Змей Горыныч. Он же к своей кобыле гать клал, когда ты его испугал. Пора вступать в контакт. Значит так. Я веду себя как господин. Он меня покорно слушает и дрожит от страха. Должен дрожать и слушать. Начинаю. Подойди. Действует. Мужичон коробка подходит метров на пять и клонится. С лица стекает грязь и дождь Он размазывает их грязным рукавом Как звать? Кит Болтун, сэр Дракон Вступил в контакт Что дальше? Какой я лучше, добрый или злой? Э, наверное, злой лучше Скажешь людям, Дракон вытащил клячу из болота Но падаль есть не стал Повтори Слушай, сэр Дракон Лючия, как увидела, Дракона Опрокинула воз и понесла И прямо в топе сэр-дракон ее из топи достал, но она уже умерла. И сэр-дракон ее есть не стал. Значит, ее Лючи зовут. А селянин мой на самом деле болтун и фантазер. Не мог я Лючи испугать. и же с другой стороны болота летел. Что она на свидание со мной торопилась? Хотя так даже лучше. Дракон должен вызывать ужас одним своим видом. Можешь идти. Почему он не уходит? Размазывает грязь по физиономии Топчется, руками какие-то знаки подает Говори, сэр дракон, ключи я мучиться Убить надо бы, ей же больно Лошадь уже не бьется, только часто и мелко дышит Смог бы я на ее месте выжить? Наверное, смог бы, но она не я Сейчас он ее топором по шее, кровь фонтаном Да он моего разрешения ждет И грязь по физиономии размазывает Плачет, что ли? «Нет, я животине и спину сломал, мне ее и кончать». Охватываю хвостом шею лошади и пережимаю сонную артерию. Через минуту отпускаю. «Сэр дракон, можно мне спросить? Если вы ее есть не будете, можно мне с шкуру снять?» «Что-то не похоже на дрожащего от страха. Может, здесь беседа с драконом – обычное дело? Тогда должны быть другие драконы». Надо его расспросить, но не подавать виду, что мне это интересно. Иначе... А что иначе? Дипломата бы сюда. Прежде всего, занять его делом, чтобы не ушел. Делаю хвостом, брезливо разрешающий жест. «Спасибо, сэр Дракон». Мужик приступает к своей работе. «Странно, однако, имя для лошади. Хороший вопрос, нейтральный». «Лошадь? Лючия?» «Да, сэр Дракон». Это потому, что она на любовницу сэра Блудвилла, похоже. сыр блудвил ее из похода, как пленницу привез, якобы ради выкупа. А какой с нее выкуп, если она всю жизнь босиком ходила? Богатые господа, они в обуви ходят. Ногу вставят, бум-бум, а она, как плывет, сразу видно. Чтоб жена не выпендривалась, сэр Блудвилл рано утром приехал, еще до восхода солнца, и сразу в спальню. А леди Булдью спала и не успела надеть пояс верности. А сыру Булдью это и надо. Все знают, что ни одна леди и двух геев не станет носить этот пояс. Но к приезду сыра господина всегда надевает. Может ведь так случится, что на поясе замочек сломался. Или у леди ключик из шкатулки, совсем как ключик от пояса. Главное ведь, чтоб пояс на месте был. А леди Блудвилл как раз без пояса оказалось А сэр Блудвилл как закричит на нее, раз ты распутница без меня спала с кем хотела, я в отместку тебе тоже буду спать с кем хочу. Это с значит? но у него словесный понос. Не зря его болтуном прозвали. «Блудвилл» — это в переводе «Кровавый вил Фамилия ее такая. «Кровавый вил охотник на драконов». Звучит, а селянин мой не дурак. Другой бы не заметил, кто как ногу ставит. Шерлок Холмс хвостом тяп по голове. Только свет не видел еще такой шельмы, как леди Блудвилл. «Прости меня, Господи!» — продолжает Титболтун. Две недели она была ниже травы, тише воды, выжидала, куда ветер подует. А когда даже крестьяне начали сетовать, что сэр Блудвилл при живой жене живет с любовницей, приказала отрезать Лючеев губы. Вот с тех пор у Лючеи зубы, как у лошади, а сама она с кухни не вылазит, и сэр Блудвилл на нее больше не смотрит. Эх, однако, тут у них. Как же все-таки Лючеев в болото попало? «Он что-то о возе говорил. это так котна, что ли?» «Вы, сэр дракон, не смотрите. вас отсюда не видно. Он за тем поворотом будет. Моя лючая грозы завсегда боялась. А тут молния, как в дерево ударит, она и понесла». «Он что, мои мысли читает? Или я так отчетливо головой верчу, что драку ясно? Ну почему меня на дипломаты не учили?» «Мне бы, сэр дракон, только зиму продержаться». «А там же репчик подрастет. А пока я буду у самого говнюка лошадь брать. Он у меня на посев до мешка пшеницы весной занял, а говнюком его сэр Вульфред прозвал. Они в тот раз с сэром Блудвиллом затеяли биться, кому с нашей деревни в этот год подать брать. Они каждый год бьются. Это у них обычай такой. И сэр Блудвилл выбил сэра Вульфреда из седла». А люди сэра Ульфреда отнесли его в дом к Сэму. А сэр Ульфред, как очнулся, увидел Сэма у жену и говорит, «Что ж ты, говнюк, ее ко мне на первую ночь не привел?» Так Сэм и стал говнюком. А пока сэр Ульфред Сэму ребенка делал, его конь мою лечью покрыл. Теперь у меня жеребчик рыцарских кровей подрастает, а Сэм не знает, какому сыну хозяйство оставить. По закону полагается старшему, а вдруг сыру Ульфреду это не понравится. А я ему говорю, оставляй старшему, как полагается, и не бойся сыра Ульфреда. Ты же к тому времени помрешь, а он боится. Слушай, длиннохвостый и запоминай. Ты сейчас за час узнал больше, чем за весь предыдущий год. Как же повернуть этот словесный понос в нужное русло? По плану этот кит-болтун должен трепетать. От страха. Похож на испуганного? Не больше, чем я на канарейку. Спрашивается, почему? Что я сделал такого, что он проникся ко мне доверием? Сломал хребет его клячей и не стал есть, а разрешил снять шкуру, слушая его треп. Ведут себя так злые драконы. Масараш. Глупею прямо на глазах. Это он должен распустить слух. Что я злой А все же антуража надо подбавить сжимая правой лапой Не толстое дерево Сантиметров 20-25 Корай и древесина расползаются под когтями И ствол медленно со стоном заваливается Теперь энергичный взлет Мужика сбивает с ног напором воздуха И катит по поляне А много ли на самом деле нового я узнал? Что здесь есть рыцарь, я знал и раньше Видел Дважды, что господа землевладельцы пользовались правом первой ночи, знаю. Не знаю откуда, но знаю. Что такое пояс верности, тоже знаю. Что остатки Семейные подробности жизни одного лендлорда и одного крестьянина. Ах, да, еще тот факт, что лендлорды собирают подать со своих крестьян. Получается, этот болтун мне зубы заговаривал. Стоп. Спокойней, без эмоций Ты у него что спросил? Почему он так назвал свою лошадь? Он тебе ответил ответил Почему назвал? И чего она боится? И от кого у нее дети? Про драконов ты его спрашивал? Нет, забыл Так чего злишься? Эракон Эракон Это что, мой селянец забыл спросить который час? Ишь как бежит Тот-то -то зеленый чешуйчатый мечтал внушить страх и ужас, а внушил обожание и собачью преданность. Вот он, как собачка за мной дует, спотнулся. Отстал. Жаль. Интересно, насколько миль его бы хватило? И что может потребоваться простому селенину от дракона? Странно это. Зачем человеки могут бегать за драконами? Говорил Константинович, возвращаясь. Раз сам позвал, все мне сейчас о драконах расскажешь. Красиво планирую и, завершая последний мах крыльями, приземляюсь на четыре точки. Беднягу опять валит ветром. Неустойчивый на ногах оказался. Говори. ох как запыхался. Сразу видно, трусой по утрам не бегает. Сэр, дракон, вы такой сильный, могучий. Не могли бы вы спасти девочку? Ни хрена себе новость. А она что? Тоже в болоте утонуло. У меня как раз богат его спасение утопающих. Тут, рядышком, на краю болота лежит. Она ни в чем не виновата, сэр Дракон. Это вам любой скажет. Разве это ее вина, что она единственная наследница сэра Теребла? Теребл, Теребл, знакомая фамилия. Вспомнил Иван э, Теребл. Убивает своего сына. Э, нет, это явно не тот Иван. Сэр Террибл желает смерти своей дочери. Нет, что вы, сэр Дракон. Сэр Террибл был добрейшей души человек. Он даже подать трудные годы уменьшал. И леди Террибл тоже была добрая. А девочка им племяннице приходится. Это старый сэр Террибл крутой был. Он младшего сына, отца Лирочки, из замка прогнал и наследство лишил за то, что... Он против его воли женился. А теперь все умерли, и девочка осталась единственной наследницей. А циркачий и сэр Детервиль и сэр Блудвилл хотят поделить между собой земли сэра терибла Коротко и ясно. Нехорошие дяди хотят обидеть сиротку. А добрый дракон должен ее спасти, и она станет принцессой. За кого же она выйдет замуж? За меня, что ли? Чирлин на ухи. «У тебя есть шанс стать человеком». «Кто такие циркачи?» А чтоб все было по закону, циркачи объявили ее ведьмой и устроили божий суд. «Она же рыжая, как мать. А у нас как? Если женщина рыжая, значит, уже наполовину колдунья. А сегодня дождь шел. Значит, вечером, за два часа до захода солнца, ее сожгут церковники, они не циркачи, инквизиторы». А что за Божий суд? Что за Божий суд? А это, сэр Дракон, назначает срок 10 дней. И за эти 10 дней не должно упасть ни одной капли дождя. Тогда человека отпускают. А если был дождь, значит виновен. А с какого дня счет вести, сам виноватый выбирает. Но тоже не больше 10 дней со дня суда. Только что? Только, сэр Дракон, как же можно летом без дождя? Ведь если дождя не будет, поля родить перестанут. Люди голодать будут. Как же Господу быть? Одного наказать или многих? У нас, если на неделе дождя не было, молебень заказывают. Вот, значит, как морской климат на службе его инквизиции. А я должен выступать против святой церкви. А святая церковь объявит на меня крестовый поход. И все издарыры сопливые девчонки которая к тому же осуждена по закону и все равно не получит назад свои земли. Спрашивается, на хрена мне искать приключения на свою задницу? Где она? Спасибо, сэр Дракон. Я знал, что вы не откажете. Это 60 милях отсюда, в Литмунде, на главной площади. Если вы, сэр Дракон, сейчас полетите на восток, то увидите дорогу. До нее мили 4 будет. Так вот, по ней прямо на север. Там через шесть миль река будет и мост. А у моста дом. Вы сразу узнаете. Там циркачей пошлину собирают. А дальше дорога такая широкая, что три лиги разъедутся. Тут не ошибетесь. И до самого Литмунда. И откуда ты, кит-болтун такой умный, на мою голову взялся? И законы ты знаешь, и дедукции владеешь. И с драконами на короткой ноге. Неселянин, не а римский сенатор. Тит Клаудиус. Как же болтун по-латыни. «Читать умеешь?» Испугался. «Нет, ну это же надо. Меня не боялся. Сзади бегал. А простого вопроса испугался. Значит, это не такой простой вопрос. Значит, из-за такого вопроса на виселицу попасть можно. Или на костер. Теперь он меня боится» я и добивался. А значит, отвечать будет честно на любой, даже самый глупый вопрос. И не подумать, что вопрос глупый. Очко в мою пользу. Смотри мне в глаза. сыр Дракон, в этом же нет ничего плохого в том, что я умею читать. Вот и карбата на руках ходить умеют Ничего в этом плохого нет. А народу весело. А я здесь 8 лет живу. У кого угодно спросите. Никто меня читающим не видел, сыр Дракон. Умеет, однако. Кит Лукреций и кар книгачей или чернокнижник? Нет, он на самом деле на ногах неустойчивый. Уже на коленях. Сэр Дракон, не обижайтесь. Ну, неправда то, что в книгах о колдовстве пишут. А ты откуда знаешь, что неправда? Кит Книгачей или Кит Сенатор? Пробовал? Чего я над ним издеваюсь? Его ж сейчас инфаркт хватит. Вот он боится меня. Программа выполнена на 150%. Сейчас загнется, и так я ничего и не узнаю о других драконах. Однако слово «сенатор» он явно знает. Что ты знаешь о драконах? Год назад я считал, что драконов не существует. Ясный, четкий, лаконичный ответ. Молодец, Титболтун. Можешь ведь говорить кратко. Стоп, что-то не так. Титболтун сказал бы. Год назад я думал, что драконов не бывает. А ты шкатулка с двойным дном кит-болту. Ну, с тобой потом разберемся. А сначала с драконами. И что же произошло за этот год? Сначала поползли слухи, что в замке повелителя всего проснулся дракон. Слухам я не верил. А через месяц, полгода назад, я увидел вас, сыр дракон. Вы играли в снегу, и я решил, что вы добрый дракон. Эй, Проклятие! Хочется провалиться под землю от стыда. Я отлично помню, чем тогда занимался. Счастливое было время. Память возвращалась каждым днем, крылья зажили, и я тренировал их в коротких перелетах. Никаких несоответствий себе не находил, о людях не знал. На коммуне выпал глубокий мягкий снег, и я резвился в нем, как котенок, а потом слепил снеговика. Самого обычного, только трехметрового роста, с глазами из шишек и руками из еловых лап. Тогда я даже не задумывался, кого леплю. Вопрос, будет ли кто-нибудь бояться дракона, который лепит из снега снеговика? А теперь что думаешь? Что вы добрый дракон, который хочет казаться злым? Муж, упорный в своих намерениях. Почему? Вы пытались спасти мою лошадь. И сломал ей хребет. «Это случайно. Если бы вы хотели ее съесть, схватили бы когтями. Так удобней». «Встань с коленки, болтун. С тобой интересно беседовать. Как-нибудь позднее расскажешь мне о себе. А сейчас прощай. У меня есть срочное дело». «Нет, он определенно неустойчивый на ногах. Опять покатился». Как он говорил, четыре мили на восток, потом вдоль дороги на север, вот дорога. и Теперь с миль до реки. Я полечу над дорогой, и все обыватели будут указывать на меня пальцем. А если полечу над лесом, то как найду этот пшивый городишко? Жаль, колдовства не бывает. Сейчас прикинуться бы и порядок. Или птичкой. Я маленькая птичка, я вовсе не... А если подняться повыше, сойду я за птичку? За птичку, может, и не сойду. А вот за маленького, не страшного дракончика определенно. Хватит у меня сил на 4000 тысячи метров. Теперь план компании. Чипо я добиваюсь. Хочу я спасти девчонку? Хочу. Хочу, чтобы за мной охотилась церковь? Нет. Ну и что из этого? Ничего. Дальше. Чего хочет церковь от девчонки? Чтоб она умерла. Чего хочет девчонка от церкви? А ее никто и не спрашивает. Дальше. Чего хочу я от церкви? Чтоб она забыла о девчонке. В каком случае церковь забудет о девчонке? Если девчонка умрет. Или если церковь будет думать, что девчонка умерла. Во! Просто как дожд -2. И все довольны. Девчонка съел злой дракон. Вместе с потрохами на глазах у потрясенных обывателей. Слава тому, кто совместил приятное с полезным. Квин, Гораций, флаг. Теперь детали. Ее, скорее всего, повезут на телеге. На река, в центре площади будет пустое место. Ее снимают с телеги и ведут к костру. Тут сверху пикирую я, хватаю девчонку и все думают, что ем. Крови надо. Ладно. Тогда придется пожертвовать лошадью. Кровь будет лошадиная. Море крови. Все вокруг будет крови. И девчонка в первую очередь. Жалко лошадку, ну что поделать. Искусство лицедейства требует жертв. Ну до чего ж трудно вверх лететь. Зато есть время подумать. О жизни, о себе. Ошибка в умных римских сенаторах, бедных драконах и рыжих девчонках. Он же назвал ее по имени... Лайлочка, а, Лирочка, Лира. И чувства нежные я Лирой пробуждал. Э -э, не помню. Но что-то не так. Еще монета такая есть. Помню. деревянная рама, несколько струн, сплошные переборы и аккорды. Никаких колков и кучка конструктивных недостатков. Теперь снова о драконах. Драконов нет. Но недавно в замке повелителя всего проснулся дракон. Не появился, а проснулся. Замок – это моя пещера. Или берлога. Нет, замок лучше звучит. Теперь будет замок. А я проснулся. Спал-спал, а потом проснулся. Сколько же лет я спал, что умные люди решили, что я сказка. Никак не меньше ста. А потом, повелитель всего, подметал пол, наткнулся на дракончика, взял его за хвостик и выбросил с балкона. Дракончик упал и проснулся. Только когда падал, повредил несколько косточек. И головой стукнулся. А когда вернулся домой, повелитель отбыл в местную командировку. Лет на триста. Еще одна гипотеза, которая вписывается во все известные факты. Только ничего не объясняет. Хотя нет, один факт объясняет. Мой замок не мой, а повелитель всего. А повелитель всего – человекообразный бог. Но я тоже имею какое-то отношение к замку. Недаром мое чувство направления указывает не на север, Не на юг, а на замок. И все коридоры сделаны под мои габариты. А мебель маленькая. Стали бы люди за так вырубать в скале 8 потолки. Жаль, что от замка только три зала осталось. Прихожая, мастерская, чулан. А, и балкон. Это я их так назвал. Еще кучка маленьких кладовок. Куда одна моя голова влезает. Надо будет то болтуна расспросить Сколько лет назад скала с замком раскололась. Какое там лет, веков. Та часть скалы, которая вниз рухнула, столетним лесом поросла. Наверное, к замку вела красивая, вырубленная в граните лестница. Широкая, чтобы я мог пройти. С просторными площадками, с нишами в скале, в которых стояли мраморные статуи. Или каменные львы, играющие каменными шарами. А на головы статуям птички какали. А что осталось? Дырка в ответственной скале, на высоте 150 метров. Был зал, стал балкон, весь обкаканный птичками. Сколько я его отмывал. Ага, этот городишко, наверное, есть Литмунд. Речка была? Была. Мост был, дом на берегу был. 50 миль широкой дороги, вот они. Короткие какие-то мили. Центральная площадь есть? Есть. Есть. Представление начинается за 2 часа до заката. Значит, не здесь, среди тучек, часа 3 кантоваться. Холодно. Может сесть? А вдруг свой выход прозеваю? А зато здесь в пингвина превращусь. Испугаются инквизиторы пингвина. А сколько секунд мне надо на выход? Исходные данные. До земли 4000 метров, плюс-минус 500. До площади 10 Плюс-минус две трамвайные остановки. Э, что они там зашебушились? Дрова привезли. Дым. Они же начинают. Перехожу в спуск с набором скорости. Отвожу крылья назад, чтобы уменьшить площадь. Так быстро я еще никогда не летал. По перепонке крыла пробежала, резанув болью волна. Еще раз. И вдруг забило, выворачивая кости в суставах вибрации. Флаттер. Жуткая, получащая боль в перепонках крыльев. Откидываю голову назад. Набегающим потоком выворачивает шею прижимает затылком к спине. Вижу только свой хвост на фоне голубого неба. теряя ориентацию. Кажется, делаю бочку. Сколько до земли? Где она? Там небо, значит земля там. Реву от боли и стараюсь выйти из пике. Не меньше трех лет. Голубое небо за хвостом неожиданно сменяется землей. Скорость ощутимо падает. Снова могу управлять ситуацией. Я уже над площадью. Делаю свечку, чтобы погасить скорость. Переворот через крыло и вновь пикирую. Реву. От боли для создания антуража. Костер вот он. Народ разбегается. Где же лошадь? По планам должна быть лошадь. Нет. Зависаю над костром и сильными взмахами сбиваю язычки пламени, расшвыриваю поленье. Сел. Осматриваюсь. «Девчонка?» «В обмороке». «Привязано к столбу цепями». «Свид цела». «Лошадь отсутствует». «Народ разбегается». «Набираю побольше воздуха и издаю последний, самый мощный рев». «Разворачиваю всю ширь крылья и осматриваю». «Перепонг цела, хотя болеет». «Ладно, все по плану, кроме лошади». «Пробую лапой столб». «Рыд крепко». «Запускаю в дерево когти». Я осторожно вытаскиваю. Девчонка повисает на цепях. Зачем же ее так примотали? Кандалы на руках, ногах и цепь вокруг пояса. Намертво прибиты к столбу железными костылями. Надо было клещи взять. Потом вынул. Сейчас возьму в комплекте с столбом. Теперь по плану продолжение спектакля. Кровожадный дракон убивает беззащитную сиротку Хорошо, что сиротка в отключке не будет мешать своими репликами Реплики подаю я